«Ты его у меня встретил раз, помнишь? Добрый малый». Левин сделал то же, что Степан Аркадич и взял стакан. Анекдот Степана Аркадича был тоже очень забавен. Левин рассказал свой анекдот, который тоже понравился. Потом речь шла о лошадях, о бегах нынешнего дня и о том, как лихо атласный Вронского выиграл первый приз. Левин...